Глава шестая виторы бросил последний недовольный взгляд на золотой кулон. «Он такой простенький», – вздохнул он, явно желая приобрести что-нибудь более броское и блестящее. «Думаю, Софи понравится», – уверенно произнесла Топси. виторы кивнул и достал свою кредитку. «Выпьем кофе, а потом я поеду в офис», – сказал он. «Первая встреча только в половине одиннадцатого, а ты что будешь делать?» «У меня нет конкретных планов, но я думаю, я снова схожу в офици». «В прошлый раз пришлось спешить», — ответила Топси. «Не скучаешь по Лондону?» — спросил виторы заказав кофе в кафе перед своим офисом. «Нет, мне нравится жить в новом месте». Топси почувствовала, что у нее есть возможность поднять интересовавшую ее тему и решила ею воспользоваться. «Когда вы в последний раз были в Лондоне?» «Больше двадцати лет назад», — задумчивым видом произнес Виторе. «Отдыхали там?» Поинтересовалась Топси, пригубив свой капучино. Нет, я приехал в Лондон, чтобы начать свой бизнес, но с ним не сложилось. Сухо признался Витора. Что случилось? Тихо спросила Топси. Я влюбился не в ту женщину, она обчистила мой банковский счет, сказал Витора. Топси не смогла скрыть шок от этого признания, и Витора ответил ей полным сожалением взглядом. На том закончился наш роман и мое предприятие. Я отправился домой зализывать раны. Топси нахмурилась. «Вы обращались в полицию?» «Нет, я решил просто учиться на своих ошибках. Вряд ли полиция смогла бы мне помочь, ведь я доверился ей настолько, что дал полный доступ к своему счету, так что произошедшая только моя вина. Но тогда я был молодым и глупым», — заявил он, пожав плечами. «У зрелости есть свои преимущества». Топси отчаянно хотелось спросить, не звали ли ту женщину Адетта Тейлор. Но если она упомянет имя матери, то придется рассказать всю правду, а она пока не была готова это сделать. Неужели это ее мать обчистила Виторе? Подозрения нагоняли тоску. А задача разобраться в загадке ее рождения становилась еще труднее, потому что если это Адетта ограбила Виторе, то он будет не в восторге, если окажется, что у них родилась дочь. Топси нетрудно было представить свою мать в качестве воровки. Она знала немало примеров жадности и нечестности от Детте. Мать даже призналась ей, что предпочла назвать в качестве отца Топси своего любовника-спортсмена, потому что посчитала его более перспективным с финансовой точки зрения. Ты как-то задумчиво! окликнул ее Витора. Топси подняла глаза от чашки с кофе и изумленно заморгала, заметив высокого мужчину, который шагал через площадь. Она никогда не видела Данте таким. Его стройные мускулистые бедра облегали потертые джинсы, а рубашка с короткими рукавами в синюю полоску открывала бронзовую шею. Легкий ветерок развивал черные волосы, лицо сильными чертами оставалось спокойным и уверенным, и он выглядел таким красивым, что утопси перехватило дыхание. Она нервно провела кончиком языка по нижней губе. Сюда идет Данте, предупредила она своего спутника. Виторы нахмурился, и его расслабленность рассеялась. Он не упоминал, что собирается сегодня в город. Топси незаметно восхищалась великолепной посадкой джинсов Данте на узких бедрах и длинных сильных ногах. И за этим совершенно неуместным восхищением залпом осушила чашку с капучино, пытаясь заглушить биение пульса. На ее щеках проступил румянец, когда Данте подошел к столику. «Я так и думал, что найду вас здесь. Мама сказала, это любимое место Витора вкратчиво сообщил он. «Так и есть. И ты очень кстати. Я как раз собирался оставить Топси в одиночестве, чтобы успеть навстречу», ответил Виторе с улыбкой, взглянув на Топси. «Вам не найти лучшего проводника по городу, чем Данте. Во Флоренции был первый банк Леонетти, и именно здесь он начал свою блестящую карьеру». «Правда?» Топси отодвинула чашку и выпрямилась, намереваясь подчеркнуть свою независимость. Она не хотела, чтобы ее навязывали Данте, как неопытную туристку, которую нужно развлекать. Данте тем временем проводил Виторы взглядом до дверей офиса. «До сегодняшнего дня я даже не знал, что у него есть работа», — заметил он. «Твоя мать этого не одобряет, потому что так они меньше времени проводят вместе, но виторы работает всего четыре часа в неделю», — сообщила Топси, инстинктивно бросаясь на защиту. «Я предполагала, что ты скорее порадуешься усилиям, которые он прикладывает». Учитывая состояние и доходы моей матери, мне это кажется бессмысленной демонстрацией независимости. Сухо ответил Данте. «Ты всех людей меряешь исключительно по количеству денег», — вспыхнула Топси. «Любой, кто хоть немного что-то понимает в людях, видит, что Витора прекрасно осознает свое положение и прикладывает все силы, чтобы им не злоупотреблять». Данте раздраженно скверкнул на нее глазами с высоты своего роста. «Почему ты его защищаешь?» «Он обожает твою мать, делает ее счастливой», — негромко возразила ему Топси. «Он мне нравится, они оба, и графиню огорчает то, что ты так явно презираешь мужчину, за которого она вышла замуж». В ответ на ее укор уголок неулыбчивого рта Данте опустился, а изумрудные глаза засветились холодным гневом. «Проклятие! Как ты смеешь вмешиваться в частные дела моей семьи? Даже комментировать!» Презрительно заявил он. Топси сначала побледнела, потом покраснела, одновременно пристыженная и раздраженная, стоило держать свои мысли при себе. Высокомерный и ледяной взгляд Данте пугал ее, и она, развернувшись, зашагала через площадь, но Данте ухватил ее за локоть, удерживая. «Куда ты направляешься?» «В галерею у Фитци. Данте наградил ее очередным унизительным взглядом. «В это время дня там толпы туристов, а попасть можно только если билет заказан заранее». «Я ничего не заказывала», — с сожалением призналась Топси. «Тебя ждет кошмар. Откажись от этой идеи. Обещаю как-нибудь организовать тебе особый проход. Так ты сможешь все смотреть спокойно». Глаза Данте встретили ее взгляд, мир словно покачнулся. В этот пьянящий момент значение имел только Данте, который наполнял ее голову безумными мыслями, а тело — знакомыми реакциями, с которыми она ничего не могла поделать. Она хотела его, как никого не хотела прежде, жаждала всем своим существом. Губы Данты изогнулись в медленной торжествующей улыбке, и он опустил солнечные очки, разрывая связь, которая заставляла все тело Топси трепетать от возбуждения. Она моргнула, на мгновение потерявшись в когтях неудовлетворенного желания, и опустила голову, пытаясь взять себя в руки. «Ты даже не сказал, что здесь делаешь?» Сбивчиво выдохнула она. «Мама забыла попросить тебя забрать ее контактные линзы из аптеки». Прозаично сообщил он. «О, конечно, а я и не вспомнила. Она всегда просит меня сделать какие-то дела в городе, но я не хотела так рано ее будить, чтобы узнать, что нужно». Тупси прижала руку к гудящей голове, словно это могло заставить ее снова мыслить логично. «Это первое здание Банка Лионетти, который много лет назад основал один из моих предков. Данте остановился перед высоким строением из песчаника в лучших традициях старинной флорентийской архитектуры». Я начал работать здесь, когда мне исполнился 21 год, а спустя несколько лет мы перенесли центральный офис в Милан и пожертвовали здание городу, чтобы открыть в нем музей. 21? Это юный возраст. Ты никогда не хотел быть кем-то еще, не банкиром? Моя будущая карьера была определена в день моего рождения. Сухо сообщил Данте. Отец не позволил бы мне выбрать другой путь. К счастью, я унаследовал деловую хватку Леонетти и талант к вычислениям. «А ты мне так и не объяснила, как умудрилась заметить вчера ошибку на документе». Топси покраснела. «Я просто увидела, что вычисления неправильные». «Но ты посмотрела на них всего пару секунд». «Ничего не могу поделать. Иногда мои мозги работают как компьютер». Призналась она негромко. Из-за своих талантов она часто выглядела одаренным ребенком, вундеркиндом и неловкость сохранилась и во взрослые годы. «Куда ты меня ведешь?» Они направлялись на оживленные средневековые улочки между Виамагио и Пьяцца-Питти в квартал художественных мастерских. Они словно перенеслись назад во времени, шагая между витринами, где выставляли свои работы переплетчики, изготовители скрипок, кузнецы, скульпторы и сапожники. Улочки были очаровательны, настоящая средневековая Флоренция, которую мог показать только местный житель. Топси несколько дней бродила по городу с путеводителем вместе с бесконечной толпой таких же прилежных туристов, пока достопримечательности не начали сливаться, а мозг не оказывался перегружен информацией. В дизайнерской студии она выбрала в подарок для Кэт красивую эмалевую рамку для фотографий и удивленно нахмурилась, когда Данте попытался заплатить за ее покупку. «Это не для меня, а для моей сестры в подарок», — сообщила она, вежливо отказывая ему. Но Данте удалось купить ей лимонное мороженое, такое вкусное, что у Топси вырвался жалобный стон удовольствия от вкуса. Взяв салфетку, Данте вытер кончик ее носа и уголок рта, испачканный мороженым. «Ты как ребенок, каризма Мия!» Завороженная его весело насмешливой улыбкой, Топси подняла на него необычный серьезный взгляд. Данте легко мог причинить ей боль, еще вчера ее охватывал страх. Но теперь осторожность казалась всего лишь поводом не жить в полную силу. Ее взгляды менялись, она жаждала новых впечатлений, ее снедало любопытство по поводу Данте и тех ощущений, которые он вызывал у нее. «Идем обедать», — решил Данте. «Мне нужно возвращаться к работе», — возразила Топси. «Мама тебя не ждет, к ней приедут обедать друзья». Данте провел ее к своему автомобилю, на этот раз «Бугатти Вейрон», окруженному стайкой восхищенных мальчишек. Он вручил самому высокому из них купюру, поблагодарил за то, что он позаботился о машине и усадил Топси на пассажирское сиденье. — Где твой погани? — напряженно спросила она. — В мастерской, и останется там в обозримом будущем. Мрачно признался данта и покосился на нее. — Ты опасная женщина. — Но ведь никто не пострадал, — ответила Топси, покраснев. — Где мы будем обедать? — Увидишь. Ее взгляд остановился на сильном стройном бедре, обтянутом джинсами, и Топси потребовалось усилие, чтобы отвести глаза, прогнать охватывающие ее дикие желания. Любопытство не оправдывает глупости. Между ними ничего не случится без ее на то желание, и она убеждала себя в том, что не сделает такой ошибки. Однако мысли у нее разбегались, то она хотела Данте, то уговаривала себя, что должна сопротивляться. «Куда вы с ходили утром?» Мимоходом поинтересовался Данте. Он просил совета по поводу подарка графине на день рождения. Ответила Топси, не видя смысла это скрывать. «Зачем ему твои советы?» «Потому что он всегда выбирает не то». «Не то?» – переспросил Данте. «Он любит блестящие вещи». К удивлению Топси, Данте, понимающе рассмеялся. «Тогда понятно, зачем ему твоя помощь». Полчаса спустя они оказались в знакомой местности, поднимаясь по извилистой горной дороге, Однако, свернув на гравийную дорожку, Данте остановился. «Боюсь, отсюда нам придется пойти пешком», — сказал он в ответ на удивленный взгляд Топси. Она выбралась из автомобиля и оперлась на дверцу, любуясь открывшимся ей видом на лесистые холмы и город, оставшийся далеко позади. «Где мы?» «На самом краю поместья Леонетти». Данте закрыл багажник, бросив Топси одеяло и оставив себе внушительную корзину для пикника. «Пикник?» Изумленно посмотрела на него Топси. Еда будет лучше, чем обычно на пикниках. У меня непревзойденный повар. Топси неуверенно перехватила одеяло покрепче. Не думала, что ты любишь пикники. Ты сама виновата. Мне нужен был веский повод надеть джинсы. Ехидно сообщил Данте, направляясь под укрытие деревьев и предоставляя Топси идти следом. Облегающее хлопковое платье Топси приподнялось, когда она попыталась поспеть за Данте. Задыхаясь от жары, девушка одернула подол. Зря ты меня не предупредил. Я не подходящая одета. «Знаю, но я бы не хотел пропустить этот твой наряд, Каризма сообщил Данте. «Оно так облегает твою роскошную фигуру, что дух захватывает». Платье было из серого хлопкового трикотажа и украшено цветным шарфом. Но Данте говорил так, словно это нечто совсем иное, и Топси покраснела. Она не привыкла к такой прямолинейности мужчин. Роскошная фигура? Она всегда завидовала тонкой кости сестер. На них одежда смотрелась как на элегантных моделях. А вот подобрать наряд на пышную фигуру Топси было куда сложнее. «Почему пикник?» – спросила она, догоняя Данте на поляне под развесистым каштаном. Дальше начиналась пропасть, под ней был густой лес, но отсюда открывался великолепный вид на Тихую долину. «Я решил, что это скорее в твоем стиле, чем обед в модном ресторане». Данте поставил корзинку на землю и забрал у Топси одеяло, чтобы расстелить его. Их окутывала тишина, которую нарушали только птичьи трели. Топси сняла туфли и опустилась на колени, всеми силами скрывая нервное напряжение. «Где твои телохранители?» — внезапно спросила она. «Я их отпустил. Я же все еще в поместье, и эта поездка была внезапной, никто о ней не знает». Данте подал ей бокал вина, задев кончики ее пальцев своими, длинными и элегантными. «Выпей, расслабься». «Расслабиться?» Топси чуть не рассмеялась от этого невозможного приложения. Она была наедине с человеком, который невероятно ее завораживал. Глотнув вина, она позволила Данте наполнить свою тарелку всем разнообразием деликатесов из корзинки, а потом ела тонкую, как бумага, ветчину, крохотные крастини и панацеллу, освежающий салат из томатов. За лимонными пирожинами последовал кусок пряного пирога. Осушив второй бокал вина, Топси со вдохом откинулась на спину и уставилась в небо сквозь пронизанную солнцем листву. «Я не в состоянии сдвинуться с места», — простонула она. «Я никогда столько не ела за раз». «Ты льстишь моему повору. На секунду в ее замутненном вином и солнцем разуме возник момент ясности. Данте привез ее сюда, чтобы соблазнить. Он даже надел джинсы. Топси замерла, а потом поспешно села. Ее встретил сияющий взгляд изумрудных глаз, и по телу девушки пробежала ответная дрожь. «Я знаю, зачем ты меня сюда привез». Данте плавно придвинулся ближе. «Мы оба это знаем». «Но ничего не будет», — предупредила она.